курение. Из всех возможных вариантов использования чеснока этот наиболее любопытен. Если вы смешаете чеснок с травами, то обнаружите, что курение чеснока прекрасный способ избавиться от кашля, бронхитов и кашля курильщика. Для приготовления чесночных сигарет нужно очистить и крупно нарезать зубчики от двух головок чеснока и высушить их, как описано в предыдущем рецепте. Чтобы избавиться от застоя в бронхах, нужно смешать сухой чеснок с листьями мать и мачехи и куколя. Такое курение особенно полезно при астме. При сухом кашле можно смешать чеснок с листьями перечной мяты И розмарина. Если вы собираетесь бросить курить, то ослабить зависимость от никотина, но не избавиться от нее, вам поможет чеснок, смешанный с лобелией, индийским табаком. Лобелин, содержащийся в этом табаке, и ароматические серосодержащие компоненты чеснока снижают пристрастие к обычному табаку, а также лечат бессонницу и стресс, который толкает людей к сигарете. Разложите сухой резанный чеснок на чистой бумаге и порежьте его как можно мельче. Смешайте его с сухой травой, скрутите папиросу, и можно начинать лечебное курение.